Глава 46. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон, Джордж. нашему уважаемому старейшине, который много лет являлся рекордсменом по пребыванию на данном посту и все эти годы своими твердыми убеждениями и самоотверженностью служил примером истинного христианина. Нам будет недоставать вашего проникновенного голоса по воскресеньям, вашей преданности делам Церкви и Господу нашему, ваши коллеги-старейшины Пресвятарианской Церкви Блэкханта». Старший констебль Алекс Шепард анализировал ситуацию. Шестеренки в голове так и крутились. Один мертвый отец задушенный, похоже, собственным клятым ремнем, одна дочь пропавшая и одна вроде как безутешная, чуть выделившая слово «рут» во фразе «отец любил рут». Пройдемся по наиболее вероятным гипотезам. Гипотеза первая — Рут задушила отца и сбежала, бросив Джой разбираться с последствиями. Гипотеза вторая. Джой задушила отца, затем убила Рут и избавилась от её тела, чтобы всё выглядело гипотезой номер один. Гипотеза третья, которая не желала оставаться без внимания, Некий человек, возможно, не один, приехал глубокой ночью на эту захудалую ферму, похитил одну дочь, оставив другую безмятежно спать, и убил мужчину, который, по утверждению Вики, умер бы на днях от целого букета смертельных заболеваний. Невероятно, но третья гипотеза вызывала тревогу. В 1960 году неподалеку отсюда пропала... Венди Боскомп, и во время ее поисков они с Роном посетили немало здешних ферм. Все они походили друг на другу, уединенные, ветхие, утопающие в грязи и населенные бедняками. Тогда, в шестидесятом, самонадеянный двадцатиоднолетний Алекс был уверен, что Венди отыщется живой, здоровой буквально за пару часов. Когда сгустилась ночь, Он перенёс свою уверенность на следующее утро, затем на следующий день, ещё на один и ещё, пока самонадеянность не уступила место отчаянию. Прошло более двадцати лет, а Венди так и не нашли ни живую, ни мёртвую, и никого так и не арестовали. Алекс до сих пор цеплялся за тонкую ниточку надежды всё-таки разгадать однажды тайну исчезновения девочки — Возможно, даже отыскать ее тело. Надежды обнаружить Венди живой уже не было. Однако стоило потянуть за эту ниточку, и она оказывалась очень короткой и непрочной. Временами он думал, что тайна Венди Боскомп станет ему смертным приговором, если только он, Алекс Шепард, не выберется из этой богом забытой дыры. Именно тайна Венди — Он не сомневался. 18 лет назад убила Рона, шефа, а позже наставника и друга. В те жалкие несколько дней, пока аппараты ещё поддерживали в нём жизнь между инсультами, Шепард дал ему обещание, обещание найти убийцу Венди Боскомп. Обещание до сих пор не выполненное. Без Рона участок опустел. Хотя прошло много лет, Алекс по-прежнему скучал по широкой улыбке, с которой Рон распахивал двери в 8.40 утра по его телефонным звонкам в 8.10 с очередным дурацким объяснением опозданию. После смерти Рона Блэкхенд стал гордом одного полицейского, а власти придержащие в далёком Мельбурне решили так всё и оставить. Письмо, полученное в ответ на запрос об усилении личного состава, Ссылалась на ограниченный бюджет и низкий уровень блэкхантовской преступности, что свидетельствует о вашей превосходной работе с населением, которой вы, спокойным сержантом Беллом, по праву гордились, но которая, к сожалению, на данный момент не позволяет обосновать и так далее, и тому подобное. Ни единого звонка, а уж тем более визита из главного управления. И вот теперь, здесь, неподалеку от дома Венди, умер насильственной смертью Джордж Хендерсон. А Шепард столкнулся с этим в одиночку. Нет уж, он не допустит, чтобы на его счету оказалось два нераскрытых убийства. Предварительный осмотр фермы выявил два примечательных факта. Во-первых, разбросанную по полу одежду в спальне Джорджа. Убийца искал нечто важное, по крайней мере, для него. Во-вторых, Рут... или похитившая её личность, приложила массу усилий для того, чтобы убрать все принадлежащие Рут вещи. Чёрт возьми, исчезла даже зубная щётка. Загадочный преступник. В комнате одной жертвы он устраивает бардак, а в комнате другой наводит порядок. Зачем? Разве что для запутывания следов. Или злоумышленников было двое, минимум двое. Согласно статистике, Джорджа Хендерсона с высокой вероятностью убил кто-то из семьи. Чутье упрямо указывало Алексу на Джой или Рут или на обеих. Тем не менее, отбрасывать гипотезу номер три нельзя. Хендерсоны, как и все в округе, никогда не запирали заднюю дверь, а значит, ночью кто угодно мог зайти в дом, убить Джорджа, убить или похитить Рут и улизнуть. Только зачем? шестеренки увязли в густой черной грязи. Поездка в эти края напоминала о визите к боскомбам в день исчезновения Венди, о том, как трудно было наблюдать за происходящим. Рон задавал вопросы, которые хоть и преследовали цель исключить боскомбов из числа подозреваемых, усугубляли страдания бедных родителей. Шепард смотрел на Джой и понимал. «Сейчас ему предстоит то же самое». Он начнет с вопросов о месте преступления, а дальше разовьет тему. Первым делом спросят о разбросанной одежде в спальне Джорджа. «Вы искали что-нибудь в комнате отца? До или после того, как обнаружили его мёртвым? Какие-нибудь ценности, которые объяснили бы погром в спальне? Её будто перевернули вверх дном». Джой покачала головой. «Мы бедны. У отца не было ничего ценного, насколько я знаю». Возможно, в комнате хранилось нечто важное, документ, например, письмо или завещание. Джой посмотрела ему прямо в глаза. Типичный приём лжеца. И вновь покачала головой. «Могло ли что-нибудь из вещей отца интересовать Рут? Она никогда ничего не искала в его комнате?» «Знаю одно. Вчера вечером я легла, как обычно. Я приехала ухаживать за отцом». и приспособилась к определенному режиму. Перед сном дала отцу лекарства, и он сказал... Тут Джой выдернула руку из-под ладони Викки и хлопнула себя по рту. «Что сказал?» Нервы Шепрода были на пределе. У Джой явно что-то важное. Сказал, что хочет умереть. Она высвободила вторую руку, встала. Сделав несколько шагов к раковине, наклонилась над ней и проронила. Искать Рут не нужно. «Почему?» Рут постоянно твердила, «После его смерти я уйду». Просто я не понимала, что она имела в виду сразу же после его смерти. «Вы хотите сказать...» Шепард тщательно подбирал слова, что перед отъездом она уже знала о смерти отца? Джой повернулась, закрыла глаза и едва заметно покачала головой. Он расшифровал это как... «Не знаю». Вчера вечером Рут злилась, была расстроена. Джой достала из шкафа стакан, налила воды, заговорила осторожно, чертовски осторожно, на вкус Алекса. «Наш отец очень болен. Он умирает. Естественно, Рут расстроена. Мы обе расстроены». Джой сделала глоток, помолчала, глядя в окно. «То есть он был болен. Он умер». Шепард наблюдал с легким беспокойством. Она как будто смакует прошедшее время. Он записал в блокноте «Д. Х. Рада смерти отца». «Вы бы назвали ее злой». «Что?» Джой отвернулась от окна, глянула на него. «О нет, Рут точно не злая». Алекс хранил молчание, ждал. Эту хитрость он перенял у Рона. Через несколько секунд она выдавила. «Вы думаете, Рут убила отца, затем упаковала чемодан и уехала среди ночи?» Энергично помотала головой и вдруг заплакала. Вики вскочила, обняла ее за плечи, а Шепард записал «Горе Д. Х. неубедительно. Опытная лгунья». Оторвался от своих записей и обнаружил, что Джой смотрит на него в упор. Их взгляды на мгновение скрестились, и рука Шепарда вывела в блокноте. Д.Х. затянула ремень на шее отца».